Глава десятая. Лену с Аней Ладенников привёз в свою квартиру. Оставаться там, где только что убили человека, пусть даже и не очень хорошего, не хотелось всем троим. Но теперь Валерий Борисович менее всего вспоминал о только что произошедшем. Он не мог насмотреться на Лену и удивлялся тому, что у него есть дочка, такая большая девочка. Аня, оказывается, знала, кто её отец, и удивление Валерия Борисовича её немного забавляло и смущало. По дороге заехали в больницу и, кроме выздоравливающего брадиса, посетили палату, в которой лежал Богомолов. Правда, врачи не разрешили долго находиться там, и всё же Сергею успел сказать, что остался в живых, потому что когда сел в девятку, не закрыл дверь. И его взрывом выбросило из машины. И ещё потому, что никогда не носил никакой синтетики, иначе бы остался совсем без кожи. Валерий Борисович сообщил, что всё закончилось. Организатор убийств сам был застрелен сообщником, которого тот же задержали следователь Пемenov и Кирилл со своими людьми. А ещё задержали пособника преступников, следователя Шахрая. Присутствующий при разговоре Аркадий Ильич попросил повторить фамилию продажного следователя несколько раз и даже требовал описать его внешность, после чего заявил, что если Шахрай просидит в камере столько, сколько он держал под стражей самого Брадиса, то это будет самое убедительное свидетельство существования Бога. Оказавшись на конец дома, Валерий Борисович, Лена и Аня стали готовить обед, или скорее ужин, рассчитывая сесть за стол втроем. Но из Всеволожска приехала Евгения Ивановна и ужинали уже в пятером, так как пожилую женщину привез Виктор. Вообще это был необычайный вечер. Почему-то Валерию Борисовичу стали звонить разные знакомые. Первым проявился Владимир Егорович, который спросил, не желает ли ладейников вернуться на факультет, и намекнул, что, кажется, освободилось место декана. Потом профессор Бродский стал с увлечением рассказывать, как задерживали Храпочева, которого сдала студентка Ермакова, случайно узнавшая о предложениях, сделанных отчисленным студентом новой секретаршей Хакимовой от лица декана. Оказалось, Ермакова караулила этот момент и сделала несколько снимков на камеру своего мобильного телефона. На них видно, как по коридору ведут закованного в наручники Храпочева. А следом его секретаршу без наручников. Студентка Ермакова уже разместила эти фотографии на сайте Студсовета, сопроводив бредовыми комментариями. Рассказывая это, профессор Бродский смеялся, а Ладенникову вдруг стало жалко бывшего друга. Потом позвонила Нина Храпочева. Про мужа она не сказала ни слова, а только сообщила, что подала на развод. что город ей надоел, и она, скорее всего, переберется к отцу в Комарова. А потом добавила, «Более всего ей бы хотелось жить на природе, встретить мужчину, что называется, с руками, и завести с ним фермерское хозяйство». «Могу познакомить с таким человеком», — пообещал Валерий Борисович. Он ответил еще на несколько звонков, а потом отключил телефон. Евгения Ивановна решила не засиживаться. Они с Виктором ушли, прихватив с собой Аню. Ладенников с Леной убирали со стола, потом вместе мыли посуду и разговаривали. Я к тебе в Сабурово приезжал, вспомнил Валерий Борисович. 2 дня приходил и стоял под дверью. Офис фирмы нашёл, но он всё время был на замке. Потом ещё долго на что-то надеялся. И тут Лена начала рассказывать в подробностях, что с ней произошло. Меня задержали в аэропорту, прямо на поле, как только сошла с трапа. Подошли трое и попросили следовать за ними. Я одному отдала багажную квитанцию, и он получил мой чемодан, когда меня уже в воронок впихнули. Доставили в следственный изолятор, и я даже не понимала почему. Думала, какая-то ошибка, перепутали с кем-то. А с утра начались допросы. Причём у следователя, который вёл дело, не было никаких сомнений в том, что я преступница. Он требовал указать место, где я прячу деньги. Я же работала в фонде, который обещал людям квартиры по ценам значительно ниже рыночных. Фонд так и назывался: Жильё 2000. Внешне всё выглядело как нельзя лучше. Люди сдавали деньги и надеялись, что в течение года получат квартиру вдвое дешевле, чем у застройщиков. Вроде так и получалось. Фонд принимал деньги, на которые через сторонние организации закупали песок, цемент, арматуру, кирпичи и прочие материалы. Всё это поставлялось строительным фирмам, которые возводили дома, а в качестве оплаты выделяли фонду жильё. После сдачи домов квартиры должны были передаваться людям, которые внесли деньги. По документам всё было законно, и всё так и произошло бы, если бы эту операцию не придумал Леонид Евгеньевич Осин, который даже в учредителях фонда не значился. Пожалуй, только я и знала, кто за всем стоит, потому что именно я ему отдавала деньги. Почти 2 недели я просидела в изоляторе. И вот Осин прислал мне записку, в которой говорилось, что мой арест по изки зависников и врагов на суде ничего не будет доказано. К тому же, люди уже начали въезжать в новые дома, и состава преступления в моих действиях ни один прокурор не усмотрит. Да и самого события преступления не будет, потому что люди уже живут там, куда и предполагали въехать. Я же не знала тогда, что квартиры были проданы по 2 а то и по три раза. Там же, в следственном изоляторе, я поняла, что беременна и надеялась, что меня освободят под подписку. На суд меня возили, когда я была уже на восьмом месяце. Страшно неприятно было. Пострадавшие выступали один за другим, и каждый приклинал меня, буквально плевал в мою сторону, хотя все видели, что за решеткой сидит беременная 22-летняя девчонка. Судили меня за мошенничество в особо крупных, за нарушение налогового законодательства, незаконное предпринимательство и за отмывание средств, нажитых преступным путем. Прокурор потребовал назначить наказание в виде 15 лет с содержанием в колонии строгого режима. Суд дал 13. Про Осина я ни слова не сказала, как мне советовал адвокат, которого сам же Леонид Евгеньевич мне и подсунул. Аню я родила в следственном изоляторе. Если бы это произошло на зоне, можно было бы надеяться на послабление режима и на то, что ребёнка оставят при мне до поры до времени. А так Аню отобрали, меня же по этапу отправили в Мордовию. В лагере я познакомилась с одной американкой, из бывших наших, которая вернулась сюда делать деньги. Раскрутилась она на поставках в Россию залежалого товара. Помнишь, в начале 90-х у нас в лёт шли китайские кроссовки, спортивные костюмы, телевизоры устаревших моделей и видеомагнитофоны. Вот и попала американка под бандитскую крышу. Правда, осудили её не за коммерческую деятельность, а за убийство. С бригадиром тех ребят она стала сожительствовать, а тому очень хотелось в Штаты уехать. Так, хотелось, что парень не просто отбирал у подружки все деньги до копейки, но и бил её нещадно. Однажды коммерсантка не выдержала, застрелила любовника из его собственного пистолета, за что и получила десятку. Звали её Варварой, а по американским документам Барбарой Венджер. Профессию бухгалтера она освоила в Штатах, и мы с ней много беседовали о специфике нашего и американского бухгалтерского учёта. А потом к нам пригнали ещё одну Варю, той и 20 лет тогда не было. У неё вообще романтическая история. Познакомились с предпринимателем, завязались отношения, любовь, даже жить вместе стали. Тот открыл на её имя фирму, которая принимала деньги у населения, обещая высокие проценты. Но контора и года не проработала. Предприниматели исчез вместе с деньгами. Взяли, разумеется, Вареньку, а того и след простыл. Но девушка и на суде думала, что любимый её вытащит. И на зоне получила Варя 10 лет, ещё на что-то надеялась. Потом поняла, что её просто использовали и подставили, и стала мечтать о мести. Надо ли говорить, как мы удивились и обрадовались, когда выяснили, что предал нас один и тот же человек, Леонид Евгеньевич Осин. Тогда мы и начали планировать то, что потом удалось осуществить. Предложение Вари казалось мне полным бредом. Она хотела после освобождения поменять внешность и документы, снова познакомиться с Осиным, затем уже зная слабые места и пристрастия мужчины, влюбить его в себя и каким-то образом обобрать, поскольку единственное, чем тот дорожит, это деньги. Меня не идея обобрать негодяя возмущала, а то, что Варя опять собирается вступать в любовные отношения с ним. К нашему планированию подключилась и Барбара Эвенджер. Поначалу-то она просто обучала нас языку, рассказывала об американском быте и разучивала с нами популярные песни. Варя даже в концертах самодеятельности вполне успешно выступала с репертуаром Барбары Стрейзен. Но я больше думала о дочке и о том, что когда я выйду, ей уже 12 будет. Захочет ли она со мной общаться, а вдруг кто-то её удочерит? Или того хуже, у дочерят иностранцы, как часто случается. Ведь в детском доме вряд ли вспомнят о матери, осужденной за корыстное преступление. Решила я пойти за советом к смотрящей, а та мне сразу и говорит. «Короче так, подруга, мне скоро на волю, и на кичу я больше не хочу. Шестьдесят лет уже, а на воле и половина из них не прожила. Как откинусь, поеду под Питер. Там у меня домик от сестры двоюродный остался». Пока что сдаю его, так что мне кое-что и теперь капает. А ещё заныкано у меня с пол сотника сых зелёными. Так что твоей дочке у меня лучше будет. Не хлебать же ей век баланду приютскую. Подготовь мне бумаги на опекунство. Я знаю, кому обратиться, чтобы мне не отказали и правильное решение без задержки приняли. Я пошла думать и решилась, дала согласие, документы необходимые подписала. Вот так Евгения Ивановна и стала опекуном Ани, о чём ни я, ни она, ни Аня, никогда не пожалели. Евгения Ивановна освободилась как раз, когда Ане надо было в первый класс идти. Перебрались они вдвоём во Всеволожск и стали мне письма писать. А я с той поры с ещё большей настойчивостью стала готовиться к отмщению. Мне хотелось разорить Осина. А ещё лучше посадить его, насколько получится. 8, 10 или 12 не принципиально. Лишь бы понял, что жил неправильно. Мы с Варей планировали, придумывали что-то. Каждый день разное. Но даже Варя понимала, что вряд ли мы сможем что-то реальное сделать, пока он не почувствует в нас полноправных партнёров, за которых надо уцепиться. А осень за то время, пока мы сидели, хорошо раскрутился. уважаемым человеком стал. С фермерскими хозяйствами получилось случайно. Евгения Ивановна написала как-то, что помогла кому-то из фермеров от бандитов избавиться. И тот в благодарность переписал на неё 20 гектаров, потому что желание работать на земле у него отбили. И таких, как он, сообщила Евгения Ивановна, очень много. Вот я и предложила Пусть эти люди создадут фонд взаимопомощи, ведь вместе выживать легче, чем поодиночке. Тогда всё и закрутилось. Год назад освободилась и вернулась в Штаты Барбара Венджер. Она тоже решила создать финансовую организацию, нашла партнёров с деньгами тех, кому надо было пропускать через официальные счета свои средства, и других, кто просто позарился на высокие проценты. А потом открыла отделение своей фирмы в Довере. И там у неё дела тоже шли хорошо. Когда нашему фермерскому фонду потребовались средства на выкуп земель, Барбара без лишних вопросов перечислила необходимую сумму. Потом, когда Варя попросила, Барбара на сайте своей фирмы разместила её фотографию, сопроводив подписью, что это первый вице-президент фонда Барбара Венджер, и соответствующим резюме: Гарвардский университет, стажировка и работа в крупнейших банках и так далее. Это было уже после Вариного освобождения и после её пластической операции. Хирург и в самом деле изменил её внешность. Но больше, конечно, изменила зона. Сделала уверенной в себе и выдержанной, не говоря уже о совершенном знании английского, компьютера, бухгалтерии и жизни, разумеется. До зоны-то она была глупой девочкой, которая слепо верила Осину. Операцию она сделала в Москве. А наш враг к тому времени уже переселился в Питер. Варя туда и поехала. Надо было менять фамилию, и почему-то ей захотелось стать Ладенниковой. От меня она знала о моей любви и вероятно решила мне помочь. Прислала мне позже письмо, в котором сообщила, что узнала адрес и видела моего любимого. Даже как-то сидела в кафе, когда за соседним столиком мой Валера пил пиво с друзьями. Варя познакомилась с какой-то работницей районного ЗАГСа и подружилась с ней. Заходила к ней на работу и однажды случайно застала в ЗАГСе Ладенникова, который наконец-то решил получить свидетельство о разводе. Свидетельство получил, а когда выходил, выронил паспорт и не заметил этого. А у Альвари была прекрасная реакция. О фективной свадьбе она сообщила мне уже после того, как та состоялась, и я чуть с ней не поссорилась. Потому что Варвара познакомилась ещё и с храпочевым, отправилась к нему в гости, завела речь о старых снимках. Под шумок незаметно умыкнула фотографии, на которых Коля был свидетелем на свадьбе своего друга доцента и симпатичной аспирантки, а затем обработала их на компьютере, превратив фотографии со своего бракосочетания с доцентом Ладейниковым. Она думала, что служба безопасности банка будет копать гораздо глубже, но до этого не дошло. Осин потерял голову мгновенно, как только её увидел. А к тому времени уже и я освободилась, и всё было готово к наказанию негодяя. Честно говоря, никто из нас и не предполагал, что получится так гладко. Всё бы и закончилось без приключений. Но неожиданно обрушилась гигантская финансовая пирамида Бернарда Медофа, а за ней повалились мелкие, вроде той, что организовала в Давере Барбара Венджер. И тогда сайт её фирмы был заблокирован. Осталась только ссылка, по которой любой пользователь мог зайти на страничку, открытую ФБР, или на страничку налоговой службы и узнать, какие обвинения выдвинуты против Барбары Венджер. И оставить на этих страничках описание каких-нибудь эпизодов преступной деятельности Барбары для использования в суде стороной обвинения. Естественно, что там была размещена фотография не Вари, а настоящей Барбары. Кто-то из банковской службы безопасности увидел это, и Осин взбесился. Но он был влюблён, а потому и решил закрыть вопрос полюбовно. потребовал вернуть акции банка, взамен обещая выплатить приличную компенсацию. Только во-первых, у него не было денег на компенсацию. Осин разорился, вложив все свои деньги в пустые проекты, которые мы ему подсунули. А во-вторых, мы бы не согласились ни на какую компенсацию, даже на невероятно огромную. И тут произошла трагедия. Но я думаю, что Вари убили не из-за отказа вернуть акции Осину. Скорее всего, она посмеялась над банкиром и призналась, назвав своё настоящее имя, почему поступила с ним так. Понятное дело, быть униженным американской авантюристкой это одно, а разориться из-за собственной бывшей любовницы, у которой незаконченное среднее образование, совсем другое. Когда Варя погибла, Я разозлилась по-настоящему. Думала, что не могу уже стать злее, и тут уже на тебя начали охоту. Прости, что так получилось. Честно говоря, я не предполагала, что ты можешь оказаться знакомым Осина, и вообще взять твою фамилию, оформить фиктивный брак и оформить на тебя ценные бумаги было инициативой самой Вари. Я, когда узнала то, впрочем, возражать уже было поздно. хотела подойти к тебе, признаться и предупредить. Ладейников и Лена сидели за кухонным столом, на котором стояла горка только что вымытой посуды. Валерий Борисович взял руку Лены и, склонившись, коснулся губами её ладони. Всё закончилось, и слава богу, сказал он. Лена вздохнула, а потом посмотрела на Валерия Борисовича и улыбнулась. Однажды совсем уже решилась выскочить из машины, броситься к тебе, чтобы уехать потом уже вместе куда-нибудь далеко, где не будет никаких неприятностей, но не решилась, боялась, что не нужна тебе, что ты забыла обо мне. На зоне представляла нашу встречу и понимала, что этого не будет никогда». А потом, когда Варя уже познакомилась с Осином, когда наш план начал действовать, вдруг поняла, что надежда есть. "Я счастлив", произнёс Валерий Борисович. "Всё плохое уже позади. Всё закончилось", сказала Лена. "Нет, теперь надо Барбару вытаскивать из американской тюрьмы. Но там просто, нанесённый ущерб распределяется между всеми обвиняемыми. Барбаре надо выплатить свою долю ущерба и назначенный судом штраф. Тогда она, согласившись на сделку с правосодием и до суда признав свою вину, получит условный срок, год или полтора. Сколько нужно денег? спросил Валерий Борисович. Чуть меньше 20 млн долларов. У тебя хватит, чтобы помочь ей? У нас, поправила его Лена и кивнула. Должно хватить. Вот и хорошо. обрадовался Ладейников. А мы будем работать, так что нищими не будем, как мне кажется. Не будем, согласилась Лена и улыбнулась. У нас ведь ещё почти полмиллиарда остаётся, не считая твоего банка.